федеральный инспектор Почему? Ну почему? Ну почему я? Сон это сон. Я сплю в гостинице. Нет, в Казани, дома на Фукса. Хороший новый дом, хорошая квартира, только что после ремонта, еще не обставленная. Светка рядом нет ни не над цветки, просто один. И кошмар снится. Сейчас открыть глаза и будет подушка и тонкий луч сквозь гардины, а за ними казанка и свежести ветерок. Денис открыл глаза. Перед глазами была взрытая подушка, палы листвы вперемешку с рыхлой лесной землей. Она должна была пахнуть сыро и тревожно. Но не пахло, хотя насморка не было, напротив Воздух входил в легкие споро и мощно. Совсем нюх потерял, подумал Денис и заплакал. Он не должен был видеть жухлые барханчики бурой листвы, потому что была глухая ночь, и сидел он где-то в густом лесу. Но видел не сами предметы, а их подсвеченные невесть, чем контуры. Наверное, это и был не то ультрафиолетовый, не то инфракрасный спектр, доступный теперь глазам Дениса, которые очевидно были уже не глазами Дениса. Цигун успокоить не мог, похоже, ци исчезла вместе с запахами. Дениса затрясло. Холод пер из паха через пищевод и вымораживал до онемения горло и язык. Денис вытер слезы, помял живот, пошевелил челюстью, разминая. Вроде стало легче. Он сел как для медитации в дзючань, протяжно выдохнул, протяжно вдохнул и отчетливо сказал: Отче наш, иже еси на небеси. Как там дальше-то, Господи, да светится имя твое, да приидет царствие твое, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Денис подумал и перекрестился, надеясь, что не перепутал с какого плеча начинать. Помолчал, прислушиваясь к себе и продолжил: "Ну, пожалуйста, Господи, ну, пожалуйста, помоги мне, избавь меня. Что я плохого сделал? Я не грешил, я не злодей. Я тебе пригожусь, всем пригожусь. Святой буду просто черт, Ну, пожалуйста. Ну зачем я тебе такой, как «Чертила, блин, ну помоги мне, Господи. Немного подышал, приходя в себя, снова вытер слезы и стал читать, старательно следя за произношением. Бисмилляхир-рахманнир-рахим. Ну как же это? Ну. Он ударил себя кулаком в лоб, застыл на секунду и с облегчением продолжил. Аузу биллахи мина шайтани раджим, ляу акбар. И неуверенно омыл лицо ладонями, так как это делала Дауника, мать отца, когда приезжала к Саифеевым в гости. Она и научила Дениса по ряятов. Она же вечно доставала его призывами. Денис всегда говори "Слава Богу". "По-татарски не знаешь, по-русски говори, он один он услышит". Денис не знал, услышали ли его. Он впал в какое-то совсем глухое отчаяние. Так и сидел, будто в дзочань, уронив кисти ладонями вверх. Потом вдруг медленно поднял руки и еще раз провел пальцами по щекам. Поставил ладони перед глазами и принялся рассматривать их. Вскочил, дико заозирался, задрал голову, шаря глазами по небу и хрипло засмеялся. Вот ведь клоуны, блин, бормотал он сквозь хохот. А я повелся, как, -как лох, блин, последний. Ладони и пальцы у Дениса выглядели совершенно чистыми и здоровыми. Раздражение на запястьях было просто раздражением, экземой, запущенным расчесом, но никак не чешуей. Сумерки казались прозрачными из-за полнолуния. Луна была огромной, будто спешила на помощь Денису, и уже преодолела половину дистанции. Прочие мелочи наверняка имели примитивное объяснение. Нюха не было так, и нечего было особо нюхать-то. Необъяснимым следовало считать только поведение насырова с присными. Чего ради было устраивать масштабную мистификацию с маскарадом, пугать федерального инспектора до пурпурного поноса? и выкидывать на помойку почти неизбежный, притом оглушительный карьерный скачок. Ответа не было. Да искать его Денис и не собирался. Он собирался отправиться домой прямо сейчас, не возвращаясь в гостиницу и вообще в это долбанное Ашдахаево, где свихнулось все население, начиная с головы и заканчивая младенцами и собачками. Бумажник и документы с собой, А без портфеля, бритвы, зубной щетки и спортивных штанов он как-нибудь проживет. Денис повертелся, ориентируясь, сообразил, что шоссе справа, откуда доносился неровный шум, нарастает угасает, и побежал. Бежать было нетрудно. луна подсказывала, куда лучше не ставить ногу и от каких веток лучше уворачиваться. И недолго. Через десяток минут Денис уже стоял в придорожном кювете. Он отдышался, Отряхнулся, вышел на обочину и огляделся, пытаясь сообразить, в каком направлении лежит Казань. Пробормотал: "Солнце там, значит, Ашхабад. Там". Пошел вдоль дороги налево, как он полагал, подальше от Ашдахаева, наткнулся на километровый столб, убедился, что угадал, идет в сторону Казани, и приготовился голосовать. Странно было только что за десяток минут, что он вышагивал по обочине, мимо не ширкнула ни одна зараза. Видно не сезон. Но Денис не сомневался, что своего счастья не упустит. Трасса явно была не федеральной, участок Оренбург-Казань вроде лежал в нескольких десятках километров восточнее. Но и эта дорога выглядела приличной и должна была использоваться хотя бы жителями окрестных районов. Не Сибирь же в конце концов, не Якутия. Хоть трактор, хоть мотоцикл да проедет. Первым пролетел угловатый внедорожник, Мерседес то и брабус, оглушил ревом сигнала, ослепил галогеновым полыханием. Денис еле отскочить успел, отобрав вытянутую руку, и то чуть воздушным потоком в кювет не смахнуло. Следующим был вонючий Москвич Орбита. Вонь доказывала, что серьезные запахи Денис различает. Москвич коварно сбавил скорость, завидев голосующего Дениса, а когда тот обрадованно побежал к пассажирской двери, вильнул и удрал. Денис даже материться не стал. Запомнил на всякий случай номера. Вдруг приведется случай наказать остроумца. Пробормотал что-то про уродов и спросил себя: "А стал бы он в два часа ночи тормозить на глухой дороге перед высоким парнем в офисном костюме?" Он прошел еще несколько десятков метров до удобного места. Там дорога шла на подъем, и водителю труднее было бы набрать скорость. И ответил: "Ну, я это я". А может, и тормознул бы? Людям-то помогать надо", констатировал Денис и решил, что следующая машина от него не уйдет. Следующая машина ушла, и еще одна тоже. Не в ту сторону ехали. Денис терпеливо переминался на гравии. Наконец, воздух над далеким холмом посветлел, вспыхнул и сгорел в двух столбах света, которые медленно повернулись и превратились в фары легковушки, кажется, девятки. Денис поморщился и приготовился. Водителей девяток он любил немногим больше, чем водителей газелей и КАМАЗов. Но было уже недоповерение чине. Водитель принялся подгазовывать, уже на спуске бодро влетел на подъем. Но все таки начал терять скорость. Денис вышел на асфальт и вытянул руку. Девятка, точно она, страшно заревела и приняла влево. Денис сделал шаг и другой к середине дороги и раскинул обе руки пошире. Он вспомнил Витцена из Кавказской пленницы, нервно хихикнул и торопливо принялся соображать, куда прыгать, если этот урод все таки не остановится. Ничего не придумал и в итоге отшагнул влево. Когда водитель утопил педаль газа, решив проскочить по обочине. Тормоза девятки закричали на весь район. Машину слегка повело юзом, задние колеса сыграли на гравии обочины, к счастью, не в сторону кювета, а к дороге. И к счастью, юз не дошел до Дениса. Машина качнулась из стороны в сторону и замерла. Денис, так и не успевший перепугаться, вплотную подошел к переднему бамперу, опустил руки и прищурившись пытался рассмотреть водителя. Тот решил пойти навстречу электорату, распахнул дверь, выкрикнул что-то невнятное и завозился в прокуренном внутри машины. Тут Дениса накрыло. Он опять оказался на середине дороги, девятка опять мчалась к нему. Рыскал в сторону кювета, тормозила, разворачивалась, как грабли под ногой и било кормой в пояс Денису. Жесть, прикрывавшая стойкие ребра жесткости, мялась, и неровный стальной угол разом входил на полметра, вышибая все тазовые сочленения Дениса, кроша в мелкие острые осколки кости и раздирая, как промокашку, мышцы, печень с почками и аорты из горла в рот. Хлынула горячая медь. Денис моргнул, повел головой и увидел водителя. Это был невысокий, но здоровый, почти квадратный, лосоватый мужик. Он уже выволок из-под сидения бейсбольную биту, черную и остро-блестящую, и кинулся на Дениса. Денис почему-то понял, что надо не дергаться, а спокойно наблюдать и запоминать, что будет. Он спокойно наблюдал, как лысый подскакивает к нему, не торопясь, чтобы Денис все запомнил, на ходу уводит руки сбитой влево и назад, левша, значит, бьет горизонтально, как по мечу, но не по мечу, а Денису в голову. Именно не по голове, а в голову. Бита проламывает височную кость, сдвигает скулу и смахивает Дениса на землю. Сломанная челюсть надрывает язык, нёба немеет, рот опять заполнился горячей медью. Дальше мужик замахивается уже через верх. Остальное Дениса не интересовало. Он моргнул и обнаружил, что мужик только успел вырасти из-за дверцы, начал замах и застыл. Рефлексы, вбитые в Денисе на тренировках, Выли, что надо рвать дистанцию, бить двойку в солнечное и в челюсть приседать под удар и добивать в затылок. Но медь во рту давила на мозг и давала понять, что надо делать все не так. Надо кричать. Денис закричал, так как медь велела. Удовлетворенно увидел, что мужик так и не разморозившись, Принялся мучительно медленно закатывать глаза и оседать на сгибающихся ногах. Теперь надо прыгать вперед и коротко когтем бить под горло. Денис прыгнул. Это оказалось легко и мягко. Ударил, коготь пошел вниз и вниз убирать его пришлось из грудины. Теперь надо второй рукой вынимать живот. Денис Не поверил себе, но левая рука уже пошла вперед, И тут медь утекла изо рта, быстро, как капля сутюга. И Денис успел сомкнуть раскрывшуюся было розу когтей, поэтому получился толчок. Денис моргнул, мужик нелепо взмахнул руками и быстро, будто дёрнутый лебедкой из промчавшегося джипа, улетел назад. Распахнутая дверь не успела захлопнуться, поэтому сорвалась с петель и загремела по асфальту. Водитель валялся рядом с ней скомканным ковром. Под запрокинутой головой у него клокотало. Денис сел на асфальт и поднес руки к глазам. Руки были обычные, гладкие, пальцы с коротко стриженными ногтями. Указательные средние пальцы правой руки были облиты темной водой. Денис понюхал ее, перекосился и поспешно обтер об асфальт. Задрал голову и закричал. Крика не получилось, какое-то сипение. У мужика мучительно вытянулись носки, и сразу он попытался подтянуть колени к животу. Денис как-то понял, не ушами и даже не головой, что по всей округе мелкое зверье брызнуло в разные стороны, а дурачок Мамай, стелившийся по какому-то закоулку, упал в траву и снова принялся зарываться куда получится. Денис поднялся, пошел к мужику и некоторое время рассматривал. Темная футболка на груди у водителя намокла и переливалась. Денис не сомневался, что любой хирург установит удар, нанесен не слишком острым, но прочным оружием, вроде тонкого стального крюка. Денис вытащил сотовый телефон, посмотрел на него, спрятал обратно, снял мобильный с пояса водителя, рассмотрел его и сунул обратно. По-любому выходило, что скорая приедет к моменту клинической смерти. Что дальше? удастся спасти или нет, он уже разглядеть не мог. Денис развернулся к машине, внимательно осмотрел ее и кивнул. На машине они подъезжали к районной БСМП за двадцать минут до кончины невежественного водителя, и ни на одном КПМ девятку с оторванной водительской дверью остановить не должны были. Денис открыл заднюю дверь, легко поднял мужика с асфальта, загрузил его на нечистый диван, сел за руль и мягко тронул с места.